Дэшевиц абсолютно точно знал, что ваша группа в Индонезии. Знал ваши настоящие подложные фамилии по документам, даже то, что вы должны лететь в Италию. А кто готовит документы и связи помимо этих четверых? Больше никто. В том-то и загадка. Но неужели никто не входит к ним в комнату? Право доступа имеют только я, «Мой помощник, президент Интерпола Джон Симпсон и заместитель генерального секретаря ООН Уркварт, и больше никто». «Значит, кто-то из вас четверых». «Не говорите глупостей. Я не имел в виду господина Симпсона или Уркварта. Значит, вы имели в виду меня, а ваш помощник?» Мигель проигнорировал опасный вопрос». «Абсолютно исключено. Это глухонемой. Он и живет в нашем крыле, почти не выходит на улицу, только за покупками сигареты, журналы, газеты. Он что, живет постоянно у вас? Да, я знаю его уже много лет, полностью отпадает. Одинокий старик, ему ничего не нужно. И потом, не считайте нас такими дилетантами, Гонсалес». Мы проверили его. Он выходил из здания за последние три недели четырежды, и все четыре раза еще до того, как стало известно, что вы полетите в Италию. А ведь Луиджи ждали у посольства, где он должен был отметить паспорта. Но у Дершавица мог быть свой человек в посольстве. Не мог быть. Однако фамилию нашего агента Дершавиц узнал заранее. Иначе ему пришлось бы поджидать всех туристов, отправляющихся из Индонезии в Италию. А он точно знал, кто, и сообщил в посольство. А там уже за солидное вознаграждение, конечно, ему кто-то и передал, когда именно Луиджи приедет. Все очень просто. «Значит, ваш помощник исключается», — разочарованно произнес Гонсалес. «Но все равно какая-то информация просочилась. Черт!» «Дурацкая загадка, которую мы должны разрешить», — свеликодушничал комиссар, не сказав «вы». «И чем быстрее, тем лучше». «У меня есть план. Но он... Словом, для этого мне нужно несколько человек». «Что за план? У нас нет времени». «Так», — казалось, Мигель рассуждает вслух. «Надо идти ва-банк. Сообщим им, что я приехал в Нью-Йорк. Дайте им мой точный адрес» то есть шифровку на ваше имя я пошлю по обычному каналу, укажу свои координаты и каким образом письмо попадет к ним. Предатель сразу поймет, что я неспроста вдруг неожиданно объявился в Нью-Йорке. Значит, я вышел на след. Он начнет нервничать и попытается снова передать информацию, чтобы меня убрали. Ну а вы, мы, поправился Мигель, должны сделать так, чтобы и мышь не проскользнула незамеченной. «Для этого мне нужны люди. Мы оцепим помещение, возьмем на контроль все телефоны, будем проверять даже мусор, который выносят уборщицы. Кстати, не разрешим мойщикам окон мыть их окна несколько дней. Отключим все каналы связи. Словом, создадим вокруг него блокаду, и в этой ситуации он ненумимо попадется». «План неплохой», — одобрительно сказал комиссар. Но с одним нюансом. А вдруг опять утечка? И выяснится, что в гостинице вас нет. Невозможно. Я же сказал, мы перекроем все. Я привык предполагать даже невозможное. Сделаем так, Гонсалес. На всякий случай в вашем номере гостиницы поселится наш агент. Еще двоих мы разместим в соседнем номере. Это будут обычные ребята из Интерпола. И в детали операции мы их не посвятим. Они должны будут перекрывать вашего двойника. Неужели вы думаете, что ему удастся и на этот раз нас перехитрить? Мигель покачал головой. Посмотрим. Комиссар задумался на миг. Но я не исключаю и такого варианта. Рим, день 25 пятый. Цветы Шарль все-таки достал. Правда, не очень большой букет, но это было неплохо и праздничный ужин получился на славу, причем мисс Дейли превзошла себя. Она успела заехать в парикмахерскую, и теперь, явившись в отель и чувствуя на себе взгляды всех проходящих мужчин, весело, совсем как девчонка, смеялась, пила киянти и шутилась дюпре. Шарль позволил себе пригубить бокал с вином, но не стал нарушать своего сухого закона и заказал кока-колу. Он уже давно заметил представителя группы r 11 но тут пока не подавал никаких условных знаков. И Шарль усилием воли заставлял себя так же шутить и смеяться. Заодно он поражался выдержке Элен Бейли. В пяти метрах от него сидел рока Кеники. Рядом с ним расположились еще трое мужчин, один вид которых вызывал уважение.